Глава, 53. Симона отступила на пару шагов, глядя на Мэри. Та, наполовину надетой на нее цветастой ночной сорочке, лежала на кровати в неловкой позе. Тяжело отдувая, Симона пахтела от злости. Эту сорочку она увидела в благотворительном магазине в Бекинеме и решила купить ее для Мэри. В том магазине было выгодно покупать дешевый товар. В Бекинеме люди, жертвовавшие вещи на благотворительные цели, были куда более состоятельными, чем в том районе, где жила она, и там случалось найти весьма неплохие изделия. Ночная сорочка облегчила ее кошелек на 12 фунтов. Поначалу Симона колебалась, не решаясь потратить так много, но ей нравился рисунок — вишенки на белом фоне, и она считала, что эта расцветка как раз для Мэри. К сожалению, сорочка Мэри не подошла. У нее были слишком широкие плечи, И Симона целых пятнадцать минут пыталась втиснуть безвольное тело старушки в рубашку, а то в ней застрял, И вот теперь Мэри лежала с сорочкой на голове с тиснутыми в ней плечами и торчащими вверх обмякшими руками. Симона мерила шагами маленькую комнату. Через несколько минут наступит время обеда, когда медсестры ходят по палатам и кормят пациентов. Мэри пищу не принимала, но ведь кто-нибудь наверняка заглянет в дверь. «Почему то не сказала, что твой размер больше, чем двенадцатый?» — горячилась Симона. «Ты ведь ничего не ешь! Я угрохала на нее кучу денег!» Она схватила сорочку за ворот и стала тянуть. Голова мэрию, тратившая точку опоры, поскольку ее туловище было приподнято с матраса, завалилась вперед, потом назад. Симона продолжала бороться с сорочкой, пока не раздался треск рвущейся ткани, и внезапно не оказалось у нее в руках. Мэри бухнулась на бок, головой ударившись об оградительную штангу. Смотри, что ты надела! Ругалась Симона, протягивая Мэри порванную ночную сорочку. Ее теперь даже в магазин нельзя вернуть. Она приподняла с постели щуплое, и безвольное тело старушки, встряхнула ее и снова швырнула на кровать. И почему только от людей мне одно разочарование? Не церемония Симона грубо надела на Мэри ее больничную сорочку с открытой спиной, и опять запихнула ее под одеяло. — Я с тобой больше не разговариваю, — заявила Симона, сворачивая ночную сорочку, убирая ее в свою сумку. — Ты не оправдала моих надежд. Ты просто толстая старуха, да еще и неблагодарная. Я потратила на красивую обновку для тебя свои тяжким трудом заработанные деньги, а ты даже не соизволила в нее влезть. Симона повесила сумку на плечо и открыла дверь, По коридору эхом разносили стоны. Она повернулась к мэрю. «Неудивительно, что Джордж тебя бросил! Ладно, мне нужно еще кое-кого навестить!»